Мистер Уксус, мистер и миссис Уксус жили в уксусной бутылке. Вот раз мистер Уксус отключился из дому, а миссис Уксус принялась усердно подметать пол. Она была очень хорошей хозяйкой, но вдруг она как-то неловко стукнула половой щеткой по стене, и весь дом «дзынь, дзынь» разбился в дребезги. Мисс Уксус сама не своя бросилась навстречу мужу. «Мистер Уксус, мистер Уксус!» — кричала она, как только завидела его. — Мы разорены, совсем разорены! Я разбила наш дом, он лопнул, разлетелся на мелкие кусочки. «Ну, ну, — Ну-ну, дорогая, — сказал мистер Уксус, — давай лучше подумаем, что нам теперь делать. Смотри-ка, дверца цела, недаром говорят. У кого дверь, у того и дом. Вот я взвалю ее себе на спину, и мы с тобой пойдем по свету счастье искать. И они пошли, шли-шли целый день, а к ночи добрались за древучего леса. Обы просто из сил выбились, и мистер Уксус сказал, «Сейчас я влезу на дерево, милая, и втащу туда дверь, а ты лезь за мной!» Так они и сделали. Влезли на дерево, тащили дверь, и тут же крепко заснули. Среди ночи мистер Уксусу разбудили чьи-то голоса. Глянул он вниз, и у него душа к пятки ушла от страха. Под деревом собралась целая шайка воров. Воры делили свою добычу. «Смотри, Джек!» сказал один. «Вот тебе пять пунктов, а тебе, бил десять, ну а тебе вот три пункта!» Мистер Уксус не мог больше слушать. Так трудко ему стало. Его даже затрясло от страха. Да так, что дверь тоже затряслась и свалилась прямо на голову ворам. Те бросились на утек, а мистер Уксус не успел пошевельнуться, пока совсем не рассвело. Вот он, наконец, срез дерева и поднял дверь. И что же он увидел под нею? Целую кучу золотых гиней. «Скорей слезай, мистер Уксус!» Накричал он. «Скорей слезай! Мы распогатели! Ах ты да слезай же скорее!» Миссис Уксус поспешил слезть с дерева и, как увидела деньги, так и запрыгала от радости. «Теперь, милый мой!» — сказала она. «Я научу тебя, что делать! Тут недалеко, в городе ярмарка. Поди туда и купи корову. Сорока геней с лихвой хватит, еще останется. Я умею делать сыр, избивать масло. Ты станешь продавать их на базаре, и мы с тобой заживем на славу!» Мистер Уксус с радостью согласился, взял деньги и отправился в город. Добрался до ярмарки и долго ходил зад-вперед, пока, наконец, не увидел, что продается отменная рыжая корова. Судя по всему, корова это давала много молока, да и вообще была очень хороша. «Эх, вот бы мне эту корову!» – подумал мистер Уксус. «Тогда счастливый меня никого бы на свете не было!» И он сказал, что даст за корову все свои сорок геней. Продавец ответил, что 40 геней это, конечно, не великие деньги, но он так и быть уступит ради старого знакомства. Страховались. Мистер Уксус получил корову и принялся водить ее туда-сюда, своей покупкой хвастаться. Немного погодя, повстречался ему волынщик. Он играл на волынке. Туи лдам, За ним толпой бежали реветишки, а деньги так и сыпались в его карманы. Эх, подумал мистер Уксус, вот бы мне такую волынку. Тогда счастливее меня никого бы на свете не было, ну и разбогател бы я. И он подошел к волынщику. «Что за волынка у тебя, дружище?» сказал мистер Уксус. «Чудо! Должно быть, она тебе уйму денег приносит». «Да уж что и говорить!» ответил волынщик. «Кучу денег загребаю! Волынка хоть куда!» «Вот бы мне такую!» воскликнул мистер Уксус. «Что ж!» сказал волынщик. «Могу вступить ее ради старого знакомства. Получаю волынку вот за эту ружью корову». «По рукам!» — обрадовался мистер Руксус. Так отменную рыжую корову отдали за волынку. Мистер Руксус опять стал прохаживаться взад-перед со своей покупкой. Но как он не старался сыграть на волынке хоть простенькую песенку, ничего у него не выходило. Не заработал ни пенса, а мальчишки бежали за ним, улюлюкая, хохочая и забрасывая его грязью». Бедный мистер Уксус решил, что пора домой, да и руки у него совсем закоченели. И вот, когда он уже выходил из города, повстречался ему человек в теплых перчатках. «Ох, ты да чего ж у меня руки замерзли!» — подумал мистер Уксус. «Тогда счастливый меня никого бы на свете не было!» Он подошел к человеку и сказал, «Ну и перчатки у тебя, дружище, хороши?» «Еще бы! Ноябрь на дворе, а в них рукам так тепло, что теплее быть не может!» «Эх!» — вздохнул мистер Уксус — «Вот бы мне такие! А сколько ты за них дашь?» – спросил человек. «Пожалуй, я не прочь обменять их вот на вот эту волынку ради старого знакомства». «Ладно!» – воскликнул мистер Уксус. Надел перчатки и поплелся домой рад радешеник. Шел, шел, совсем из сил выбился, и вдруг встретил человека с толстой палкой в руках. «Вот бы мне эту палку!» – подумал мистер Уксус. «Тогда, счастливее меня, никого бы на свете не было!» И он сказал человеку – «Что за палка у тебя, дружище, редкостная?» «Палка хорошая», — отозвался человек. «Немало миль я с ней прошагал, и была она мне верным спутником. Но раз она тебе так приглянулась, я, пожалуй, готов отдать ее вот за эти перчатки. Ради старого знакомства, конечно». Руки мистера Уксуса согрелись, зато ноги его до того устали, что он с радостью согласился на обмен. Вот дотащился мистер Уксус до того леса, где оставил жену, и вдруг слышит «Мистер Уксус! А, мистер Уксус!» «Это попугай!» — откликнул его с дерева. «Эх ты, дурачины Болван! Простак!» «Пошел на ярмарку, все свои денежки за одну корову выложил. Мало того, корову на волынку променял, а волынка и десятой части твоих денег не стоила, да к тому же играть на ней ты не умеешь. Ну и простофиля! Не успел заполучить волынку, как обменял ее на перчатки, а они в четверо дешевле стоили. Получил перчатки, обменял их на какую-то дрянную палку». Было у тебя сорок геней, а теперь ни коровы, ни волынки, ни перчаток. Нечем похвастать, только эта дрянная палка осталась. Да ты в любой живой изгороди мог бы срезать такую. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Попугай все хохотал и хохотал, так что мистер Уксус наконец расцверепел и запустил в него своей палкой. Палка застряла в ветвях, и вот вернулся мистер Уксус в лес к жене без денег, без коровы, без волынки, без перчаток и даже без палки и жена тут же принялась его дубасить, да так, что чуть кости ему не переломала».